странник шел по городу улица пыльная давно неметная ложилась ему под ноги разогретым сза день асфальтом редкие пешеходы бросали на тощую несуразную фигуру незнакомца подозрительные взгляды странник любил вот так гулять по улицам думая о своем война неизбежна повторял контрразведчик пиная перед собой упавший каштан Точка невозврата пройдена. Слишком хорошо известные мне отцы волоком тянут митрополию в новую бойню. Исчезновение Нарти Клосса беспокоило неизвестностью. Версию похищения хантийцами или пандейцами контрразведчик отбросил сразу. Скорее всего, главный инженер теперь в столице и более чем вероятно находится у хозяина самоликвидировавшегося мэра. У кого из них? Любой из отцов, представься ему возможность получить в руки такое средство, ухватился бы за него руками и ногами. Но можно держать пари, любой из них организовал бы разработку портативных излучателей в самом глухом углу. Нет, не любой. Только один мог позволить себе вести работы под самым носом у полиции – «У Департамента общественного здоровья у меня под носом, Масаракш!» «Только один. Канцлер. Оттого мэр и вел себя так нагло. Значит, их операция переходит в заключительную фазу. Под шумок войны произойдет в Совете тихий переворот, никто об этом и не узнает». Контрразведчик вспомнил беседу с нартиклоссом ночью на заводе. Как тот красиво говорил, нет такой профессии убивать. Слова, слова. Странник прошел еще несколько шагов. Стоп. Нарти Клосс своими глазами видел, как от приволок Рута в Атаду. Потом инженера отправили домой. Вскоре появились убийцы. Потом ротмистер доложил о трех трупах. А через некоторое время вернулся инженер. Он сказал, что увидел окопы, и те его насторожили. Но окопы были почти доверху засыпаны мусором. Увидеть их ночью практически невозможно. Значит, это был только предлог. На самом деле Клосса интересовала жив Леватада. Убийцы не вернулись, поэтому он примчался сам, не дожидаясь моего вызова». Его тревожило, жив ли стражник, и что произошло с теми двумя? Масаракш! Зачем надо было убивать Рут-Аватаду? Ничего примечательного один из многих. Послужной список не отличается от остальных. Особых связей нет, да и какие связи, когда большую часть времени он проводил в растительном состоянии? «Родственники». «Один брат пропал без вести, другой – одноклассник Тоота, -то, ничем не примечательный почтар тихий пьяница, последние недели не вылазивший из запоя. Отец сотрудничал с хантийской администрацией, погиб при отступлении». «Все, зеро, но где-то подвох, иначе стал бы главный инженер крупного оборонного завода после беседы в контрразведке возвращаться и сообщать довольно несущественные сведения». Он пнул каштанчик, тот отлетел, ударился об стену и отрекошетил под ноги сидящего на каменных ступеньках обшарпанного крыльца нищего с закрытой половиной лица и завязанным рукавом серой армейской гимнастерки. — Поосторожней, господин генерал, вы бы герою войны не каштан, а монету какую кинули. — Откуда вы знаете... Странник быстро повернулся на голос и опустил руку в карман. «Вы, господин генерал, главное, за пистолетик-то не хватайтесь. Фокус с дырявыми карманами, штука старая. На вас сейчас пять стволов смотрят». «Я и не хватаюсь», — тихо проговорил контрразведчик. «С кем имею честь?» «Бригадир Энна Дрым. Может, слышали о таком?» «Пропавший без вести под Беллой, по слухам, сдавшийся хантийцам, как обычно, слухи врут, спасший под белой свою бригаду от бессмысленной мясорубки, а заодно и хантийскую бригаду, возглавляемую моим однокурсником по академии. Незавидное положение для спасителя двух бригад и прославленного командира. Отчего же? Вполне достойное». Как всегда, на переднем крае вас желает видеть командующий тот Ему есть о чем вам рассказать. А у вас, как я думаю, есть чем осмыслить услышанное. — Хорошо, — кивнул странник, — я пойду с вами. Но у меня мало времени, прошу это учесть. — У всех у нас мало времени, — мрачнее на глазах отрезал генерал Дрым. Но не беспокойтесь, к началу войны вы успеете вернуться».